Глава 18. Никита Я насмотрелся и наслушался много дичи за эти два дня, но после звонка Авдеева щипаю себя за ухо. Не приснилось ли мне? И работа, и мира, и света — все в кучу. Киваю Максу. — Пойдем, выйдем. Катя преграждает нам дорогу. — Куда, голубки, собрались? — Пока свету не найдем. Вокруг нас собираются в кучу быстро трезвеющие дамы. Кто икает? кто зябко кутается в простыню. Регина стоит особняком, пытаясь поймать мой взгляд. Ощущаю себя товарищем Суховым из фильма «Белое солнце пустыни». Сейчас как увяжется за мной весь этот рекающий горем. Впрочем, бы бабу Катю я взял бы. Екатерина, не знаю, как вас по батюшке, кашляю в кулак. Похоже, еще и простыл до кучи. Не до вот сейчас. Катя зови. Катя, давайте втроем выйдем и обсудим ситуацию. Где здесь лучше поговорить?» Катя дважды хлопает в ладоши. «Девочки, два варианта. Или парная, или бассейн». В мгновение ока девочки, младшие из которых лет сорок, расходятся по интересам. Лишь Регина забилась в угол дивана у двери и смотрит в пустоту невидящим взглядом. «Пойдем за стол», — кивает Катя. «Пересказываю им с Максом монолог Авдеева, ибо разговором это гавканье не назовешь». «У кого какие мысли?» Макс чешет в затылке. — Сказал бы, похоже на подставу. Но кто? — Тот, кто похитил Светку. Катя достает сигарету из золотого подсигары, прикуривает и затягивается. Ловлю себя на мысли, что мне до чертиков интересно, чем эта дама по жизни занимается. Вряд ли она набила себе татуировки, когда это повально вошло в моду. Скорее сидела, но пользуется у девочек непререкаемым авторитетом. Есть предположение, кто мог это сделать? Нет. Морщусь, прикладывая руку к животу. Опустошенный желудок печет. Стол уставлен бутылками и разномастной посудой с остатками еды и питья. Не найдя чистого, наливаю минералку в относительно чистый стакан. Может, кофейкосга нашить? Из уст Кати это звучит по-матерински тепло. Спасибо. Думаю, Макс тоже будет благодарен. Катя делает заказ по телефону и возвращается к разговору. Что там за шакал? Чьих их будет? Поставщик Авдеева. Но его люди так отделали шакала сегодня, что он не в деле. Макс облокачивается на стол и сооружает себе бутерброд из хлеба и сала. Присыпает порезанным с чесноком укропчиком. Ловит мой взгляд. А что? С кофе очень даже будет. Даже смотреть пока не могу на еду. Сажу минералку. Прикидываю шансы. Да, дохлый номер. Но шакал единственный, кто кроме нас в теме. Катя затягивается и в задумчивости порциями выпускает дым. Но Света его знала. И, похоже, у них с мужем разный интерес к этому шакалу. Ладно, отложим пока кто и разберемся, где. Про какой твой склад идет речь? Ты из барек что ли? Приосаниваюсь. Вообще-то я директор завода. В глазах Кати просыпается интерес. Не за что бы не подумала». Макс листает ленту в телефоне и показывает мне карту с адресом и фоткой склада. «Склад заводской. Давно не можем сдать его в аренду». «Думаю, это здесь, и не стоит терять времени. Время и место встречи изменить нельзя». «У вас оружие есть? Если вас кто-то просто подставил, вы на этом складе и ляжете», — скептически замечает Катя. Еще один такой день, и я сам попрошу меня пристрелить. Тру глаза кулаками. Скоро там кофе. Катя берется за телефон. Витюня, собака сутулая, ну, долго ждать? Мне ехать уже надо. Из трубки слышится довольное хрюканье. И вскоре, как в ответ на мой вопрос, стук в дверь. Катя окрикивает Регину. Подруга, прими там кофе, я рассчитаюсь потом. От бывшей Серегиной жены осталась лишь тень. Она изводила Серегу, Миру, теперь взялась за себя. Подав кофе, она неслышно возвращается на диван. «Возьмем ее с собой», – кивает Катя в сторону Регины. «Переглядываемся с Максом». «Для ума», – поясняет Катя, – «чтобы в следующий раз головой думала, а не орехами своими накачанными». «Да мы, собственно, не про Регину, а про вас». Макс быстро расправляется с кофе и, столкнувшись с взглядом с Катей, говорит уже не так уверенно. «Не стоит женщине подвергать себя такой опасности!» Катя поднимается из-за стола. «Я всего года три знаю Свету. Как с севера вернулась, так и сошлись. Но она баба правильная, и я ее в беде не брошу. Сейчас оденусь. Катя, давайте только без Регины. Прошу тихо. Не могу даже видеть ее. Да не вопрос». К столу подтягиваются участницы банкета. Катя тяжелой поступью провожает нас до двери. «На вашей машине поедем, а то я сегодня выпила». «Никита, от бани ехать пятнадцать минут. Оставляем машину за складскими ангарами. Макс лучше меня знает, как проникнуть незаметно на склад. Ставлю себе на вид, что территория вообще не охраняется. А потом удивляемся, откуда преступность в городе» выныриваем из-за угла гауза и слышим сдавленный стон. Взобравшись по пандусу, находим за горкой поломанных палет связанного мужика лет пятидесяти. Неужели еще один претендент на миру? Не похож. На меня сейчас больше занимает не он, а подъемный кран, раскорячившийся посреди площади. Неужели кто-то у меня за спиной пользуется угодьями? Катя подходит ко мне и разглядывает груз, привязанный к тросу. Снизу напоминает поплавок. «Ты кто? Только не ори!» Макс вытаскивает кляп изо рта мужика. Тот отплевывается и не может надышаться. Макса разрезает складным ножом веревки и помогает ему сесть. Катя протягивает бутылку воды. Мужик жадно пьет и вытирает рот рукавом. «К «Храновщик я!» — шепчет он. «Аккуратнее! Убийц тоже тут бродит!» «Прячемся за поддоны!» «Что за убивец?» Макс присаживается на корточке. «Приметы запомнил?» «Лет за сорок. Татуировки на руках. И зуб у него золотой. Давно не видел, чтобы с ювелиркой во рту кто ходил». «Юрец удалец!» «Смотрю на Макса». «Я у него этот зуб в доме заприметил». Наш разговор прерывает рифмотора. В открытые ворота влетает внедорожник, который мы сегодня уже имели честь видеть. Тут же вспыхивает прожектор, направляя луч вверх. Не сговариваясь, присаживаемся на корточке. У меня звонит телефон, выдавая нас с головой, и я машинально сбрасываю звонок. «Парни, гляньте!» От голоса Кати мурашки разбегаются по спине. Светкина подруга тычет пальцем в то, что я принял за поплавок. Его целиком не видно, но я узнаю знакомые красные ботинки. «Твою ж дивизию!» — ухает Макс. Голос из рупора разносится эхом. «Костян, выходи! Очкожим жим Авдеев выходит и, обижав машину, выволакивает миру. Приставляет к ее голове пистолет. «Свету сюда веди! Где ты там есть? А ты сам ее достань!» Голос шакала насмешлив. «Она давно тебя ждет! Голову подними!» Авдеев задирает голову и кричит в небо раненым зверем. «Света!» Помнился, Олух, комментирует Катя. Голос из рупора отдает команду. «Отпусти девчонку!» «Мира, ты поднимаешься по лестнице на пандус и ждешь меня там!» «Костя, ключи в кабине!» «Кран в управлении, прост!» «Гугл в помощь!» Авдеев отталкивает от себя Миру, она бросается к открытым воротам и исчезает в темноте. «Да чтоб тебя!» Выскакиваю из укрытия и, наплевав на предосторожность, бросаюсь следом за ней. Мне на перерез бросается шакал, но я одним ударом сшибаю его с ног. За воротами вижу удаляющийся силуэт. Из последних сил преследую девчонку. Отчаявшись нагнать, кричу «Мира, стой!» Она замирает, словно от выстрела в спину, и медленно поворачивается. «Это я, Никита! Не бойся меня!» Мира бежит ко мне быстрее, чем удирала утыкается носом в грудь и заходится в рыданиях. «Все хорошо, солнце». Обнимаю Миру, не веря, что, наконец, догнал лесу Алису. «Мира!» «Вы нашли меня! Нашли!» Шепчу в бреду. Цепляюсь за плечи Никиты, как утопающий за плот. Еще немного и залезу на него с ногами. «Бежим! Скорее!» «Подожди!» Никита гладит меня по спине. Берет мое лицо в большие теплые ладони. Какие у него глаза! Сколько в них тепла! Никита избит. Ублюдки не пожалели и его. Он грустно улыбается. Он уже. Я с тобой. Главное, держись меня. Лена была в машине? Нет. Плохо. Пойдем вдоль забора. Мы прячемся в тени бетонной ограды. Никита тащит меня за руку обратно к воротам упираясь двумя ногами. «Нет, только не туда! Пожалуйста!» Никита поворачивается и с досадой смотрит в мои зареванные глаза. «Там остался мой друг. Понимаешь, моя помощь нужна еще одной женщине!» «Я боюсь, Никита Петрович!» Выуживаю из глубин памяти отчество своего спасителя. «Подожди!» Никита достает телефон и торопливо набирает сообщение. Получает ответ, и с его губ срывается ругательство. На складе с металлическим скрежетом включается какая-то техника. Для меня этот звук, как железом по стеклу. Никита хватает меня за плечи и встряхивает. «Сиди здесь, мышкой. Я скоро вернусь. Поняла?» «Эй, я лучше с вами». Никита разворачивается и бежит к воротам. «Я следом». Притормаживаем возле заброшенной проходной с выбитыми стеклами. Никита поворачивается. И прикладывает палец к губам. Тихо. Отсюда все видно, как на ладони. Второй раз на моих глазах Юра пытается подняться с колен. Крепко приложил его Никита и по делом. Мысли мои противоречивы. Я прижимаюсь к крепкой мужской спине и незаметно целую Никиту в плечо. «Посмотри наверх», — шепчет он, задирая голову и ахаю. На крюке строительного крана болтается женщина в красном. Ее белые волосы развиваются по ветру. Кран хрипло подвывает, опуская несвойственный ему груз. Чем ближе женщина к земле, тем сильнее дергается. Руки и ноги связаны. — Почему она не кричит? — шепчу я, трясясь от страха. — Наверное, рот скотчем заклеили. — Кто? — Юра. — Мамочки! — затыкаю рот кулаком и с ужасом смотрю на Юру. Он поднялся и, хаотично переступая ногами, озирается по сторонам. — Нормально ты его приложил. — Его убить мало. — Светка! С пандуса держась за тонкие перила, по узенькой лестнице спускается крепкая тетка в длинном кожаном плаще. Она хватает женщину в красном за ноги и обнимает ее. Срывает с губ скотч, и над складом протяжно несется отборный мат. Тетка развязывает веревки, не слыша, что она бормочет. — Светик! Светик! Роднуля моя! — узнаю голос Авдеева. — Он подбегает к женщинам и выхватывает от Света прямой удар в челюсть. Падает перед ней на колени, обнимает, утыкается лицом в живот. Она пытается выбраться. Тетка тщетно оттаскивает от нее Авдеева. Тот отмахивается, встает. Юра плюется в их сторону и хромает к воротам. У меня внутри все сжимается от страха. С расквашенным лицом он похож на зомби. — Света нет! — истошно вопит тетка. Громкий хлопок. И Юра, раскинув руки, как птица, валится на асфальт. Он не дошел до меня каких-то двадцать шагов. «Убила», — шепчет Никита. «Нет!» Забыв про страх, бегу к скрючившемуся на асфальте Юре. Света наводит пистолет на меня, и я ощущаю крепкие руки Никиты. Он прячет меня за спину. «Что ты творишь, мать?» — тетка заворачивает Свете руку. Пистолет звонко ударяется об асфальт. Авдеев хватает оружие и целится в Никиту. С пандуса орет крепкий парень в кожаной куртке с пистолетом. «Авдеев! Бросай оружие! Я с такого расстояния в рубль попадаю!» Авдеев разворачивается и снова хлопок. Тетка одним ударом в голову отправляет Авдеева в нокаут. Рев машин и в ворота, сверкая мигалками, выезжают два серых уазика и газель. Никита шепчет. «Ты здесь не при делах. Приехала со мной». «Я друг твоего отца». «Ты друг моего отца», — завороженно повторяю, впервые осознав смысл этих слов. «Настоящий друг». Из уазика вываливаются полицейские с автоматами. С металлическим скрежетом ревет голос из динамика. "Все лицом вниз! Склад блокирован!» Никита падает на землю. Женщины валятся рядом с Авдеевым. Бросаюсь к Юре и вытягиваюсь рядом с ним. «Юра, только не умирай!» Люблю тебя. Хватаю его за руку. Длинные музыкальные пальцы, так что жарко ласкали меня, холодны, как бетон подо мной. Дышу на них. Происходящее кажется пьесой абсурда. Может, кто-то снимает кино? Хочется, чтобы это все оказалось неправдой. Полицейский хватает меня за шкирку, но, взглянув мне в лицо, тут же отпускает. Не умирай. Наклоняюсь над Юрой, и мои слезы капают ему на лицо. Ты... «Держись этого парня!» — хрипит он и глазами показывает на лежащего рядом Никиту. «Я отбегал!» «Юра, сейчас приедет скорая!» «Не перебивай! Тяжело говорить! наклонись ниже!» я, «Я здесь! Я рядом!» «Достань ключи! На даче есть еще деньги! В парнике! Возьми все, что есть! В доме тоже!» Юра замолкает и тяжело дышит. Передохнув, продолжает. Про дом этот никто не знает. Оставь себе. Достаю из кармана Юриной куртки ключи. Сижу, как в тумане, и не свожу с него глаз. Над головой грохочут голоса, но не понимаю, о чем говорят. Прошло каких-то два дня. Я за всю жизнь столько не переживала. Любовь, обман, ненависть, страх, боль, унижение. В этом списке последняя пустая строчка — смерть. Меня никто никогда так не любил, как Юра. Но меня никто так и не обманывал. Впрочем, в чем его ложь? Он просто побоялся открыться мне. Я поеду с ними в больницу. Если ему суждено умереть, буду держать его руку до самого конца. Отец никогда никого не осуждал. Вспоминаю, как Юра поступил с Леной. Смотрю на свету. Как такое простить? Перед смертью положено прощать. Снова она. Нет. «Макс!» — кричит Никита. Его грубо обрывают. «Рот закрой! Там человек на пандусе!» Полицейский передает в рацию. «Внимание! На пандусе человек. Может быть вооружен». Меня снова хватают и тащат в уазик. «Пустите! Пустите меня!» Молочу кулаками полицейского, но для него это как укус клопа. В ворота въезжает скорая и тормозит возле Юры. Меня забрасывают в газель, и я, оцарапав ладони, падаю на пол к ногам Никиты. Его руки скованы наручниками, и я жмусь к его ногам, как котенок. Никита кричит полицейскому. — Там человек! Ему нужна помощь! — Рот закрой, а то в бобик пересажу. — Сереблю Никиту за штанину. Они знают. По рации передали. Я слышала.